Катылик значит союзник. В 30-тысячном Риме прежде не было церкви, как института веры. Там с первого века жила секта. Десяток другой людей собирался в подземелье города. Их и назвали потом христианами. Они жили по правилам иудейской веры, молились в синагогах, справляли библейские праздники, делали обрезания. Слово «иудей» и «христианин» для обычных римлян означали одно и то же. Раннее христианство этим и отличалось. Оно было особенным. Сектанты называли себя атеистами, их слово. Они не признавали никаких богов, не имели церквей, не знали креста, икон. Власти боялись безбожников и подвергали их гонениям. Идея христианства появилась в конце III века в Армении. Как религия оно получило известность в начале IV века на Кавказе, в Дербенте. Потом его признали в Европе, в странах Ближнего Востока. Но в Риме колыбелью христианства издавна считают только Рим. Там так принято. Потому что так провозгласила католическая доктрина а римского епископа она объявила первым священником христианского мира, назвав его «папой». Но случилось это не сразу. Любопытно, слово «папа» римляне узнали в начале IV века. Самая ранняя надпись обнаружена на стенах римских катакомб святого Каликста. Правда, титул почему-то считают греческим, хотя там его не было. Авторов католической доктрины отличала необъяснимая логика. Буквально во всем она редко согласовывалась с реальностью. Шла с ней вразрез, но это никого не смущало. А все потому, что время было такое. Рим тогда очень волновали успехи греков. Ведь Византия под предлогом борьбы за распространение христианства начала захват Ближнего Востока, его богатых городов и стран. Бывших колоний Рима. Римляне хотели как-то ответить, что-то придумать, но сил на армию не было. И за дело взялись политики, облегшие себя в одежды епископов. Расчет был прост: принять греческое христианство, стать союзниками Дешты Кипчака и с помощью тюрков добиться желаемого. Вот почему они, услышав тюркское слово «католик» из уст византийского императора Феодосия, поняли его совершенно иначе. Оно им подсказало идею союза. И доказательство тому налицо. Приглашение орды Кипчаков в 382 году на поселение в Западную империю, не в Византию. Все было учтено и просчитано. Все стояло рядом. Тюркский патриарх Ульфила одобрил идею римлян, увидев в ней путь примирения кипчаков и европейцев. Это было признание католичества великой степью. Первый шаг удался. И Европа пошла дальше. Она заговорила об арианстве, новом учении. Из него вытекала, будто религия тюрков есть неправильная часть христианства внешне это утверждение конечно ничего не меняло и вместе с тем меняло многое слова обрели силу меча политика слово оттеснив армию вышла вперед в тайных изменениях мира скрыта суть католичества менять но не самим уничтожать но не самим рождалась не вера а новая политика, которая на века стала плотью западной церкви. Она есть, и в то же время ее нет, потому что она тайная, скрыта от глаз и ушей непосвященных, когда говорят одно, а делают совсем другое. С тех пор все в Европе случалось как бы случайно. Епископ Дамасий стал папой, будучи уже старцем. Жизнь его прошла в Риме. С первых дней папу окружили кипчаки, потому что только им он по-настоящему доверял. Это они обучали его таинством веры в Бога Небесного. Других учителей не было и быть не могло. Отсюда знаменитое изречение церкви. Свет начинается с востока. Оно навсегда вошло в ее обиход. В свете папы стояли великие тюрки лучшие писатели и ученые того времени. Потом их назвали докторами Римской Церкви, ее основоположниками. Папа говорил их словами. Ими были написаны первые священные книги, по которым живут католики и ныне. Имена Василий, Григорий, Назианзин и Иероним, Амвросий, к сожалению, вряд ли что скажут сегодня читателю равно как имя епископа Августина. Об этих людях, выдающихся мыслителях, сложены легенды. Но трудов, написанных ими, нет. Их сожгли сами католики, когда уничтожались следы присутствия тюрков в Европе. Однако, если задуматься, кто были эти люди, учившие Запад азам тюркской духовной культуры, вере в бога культ тенгри они увязывали с христом, в этом и состояло их дело пусть они не кипчаки, но кто других носителей сокровенных знаний в мире действительно не было во всяком случае они вышли из среды менее всего знакомой с греческой или иудейской культурой. Европа обратилась к востоку, потому что с востока начинается свет. Пусть их собственноручные записи сожгли и биографии им переделали, но написано это сохранилось. Оно встречается в церквах, не связанных с Римом или Византией. Это тюркское духовное наследие, к нему Европа не имела отношения. Она училась у алтайских учителей. Древние христианские книги были на тюркском языке потому что богослужение в IV, V, VI, 7, VII, 8 веках в христианских церквах велось по-тюркски. То был божественный язык и в Европе, и на Ближнем Востоке. Известны тексты, которым более полутора тысяч лет. Их берегут как святыни, например, в Армении. Только тюрки обладали обширными знаниями о Боге Небесном. А недостатка в ученых, в философах у них не было. Это традиция веры. Она идет из глубокой древности, Салтая. С его монастырей. Еще Геродот отмечал мудрость и познание тюрков-скифов. Он удивлялся их глубокой культуре. В первом веке хан Эрке, канишка с блеском показал их востоку. Тогда буддисты на Четвертом Соборе приняли обряды и философию веры Тенгри. Зародилась новая, северная ветвь буддизма. Любопытен и другой факт, тоже говорящий о многом. Самодовольные римляне не учили греческий язык из-за презрения к грекам. Греки отвечали им тем же, а кипчаки показали себя и здесь. Лучших переводчиков в Европе не было. Никто не сравнился бы в искусстве перевода с иеронимом, а он – выходец из дунайских тюрков, тех самых, что первыми ступили на землю Рима. Приняв христианство, он стал ближайшим советником Папы Римского, посвятил себя редактированию и переводу священных книг с тюркского языка, именно с тюркского. Его перевод священного писания «Вульгата» стал зерном, из которого выросла христианская литература Западной Европы. А тексты оригиналов поныне хранятся в библиотеке Ватикана. Их привезли из Дешты Кипчака, а точнее – с Дона. «Вульгата» дословно означает «простая» или «народная». Была даже не переводом – «больше». Она разъясняла простолюдинам, то есть римлянам, смысл священного писания на понятном им языке. Иначе говоря, просвещала их, делала культурными людьми. Или такой факт. Городом науки и искусства всей Западной Европы в те годы считался Милан. Там служил епископ Амвросий. На его проповеди стекались толпы. Он подчинял многолюдные площади. Милан стараниями Амвросия превратился в город, где тюркская речь и тюркские идеи были в особом почете. Там не было римлян, там жили только тюрки. Именно под давлением этого неистового епископа император Феодосий вынужден был в 381 году перенести свою резиденцию в Милан и запретить языческие моления в Западной империи. Иначе говоря, он выступил против традиций римской культуры. Латинские кипчаки честно служили католической идее. Они искали союза с Европой, своей новой родиной. Во имя славы Тенгри становились католиками. В начале V века в Западной империи случилось еще одно событие, тоже связанное с кипчаками. Они лишили Рим права на столицу. Главным городом империи в 402 году объявили Равенну. Город выгодно отличался от Рима, он был недоступен для неприятеля, болота окружали его. Лишь с моря имелся единственный к нему подступ. Новую столицу строили в традициях тюркской архитектуры, потому что жили там не римляне, а только кипчаки. Купола храмов, восточной мавзолее, украшенные голубой мозаикой, отличали равенну. И особенно знаменитый баптистерий, где крестили христиан. Восьмигранники и купола, знак тюркской архитектуры, были здесь всюду. Эти новшества тоже бесспорный итог великого переселения. С них началась готика. Новая архитектура Европы. С приходом тюрков европейские города строили и украшали уже по-другому.